от автора. Как и следовало ожидать при написании книги, которая начинается с рассказа об одной тайной связи и заканчивается рассказом о другой, тем более что речь идёт о таких известных людях, как Марта Гельхерн и Эрнест Хемингуэй, данные в источниках, к которым я обращалась, зачастую расходились в самых простых вопросах вроде: кто, где, И когда я старалась как можно лучше разобраться во всех этих нестыковках, поскольку преследовала цель представить читателям максимально правдивую историю взаимоотношений моих героев. Я была давней поклонницей Марты Гелхерн, а в процессе работы над этой книгой ближе познакомилась с Хемингуэем и несмотря на все его недостатки, стала его почитательницей тоже. В процессе создания этого романа я в первую очередь опиралась на книги самой Марты Гэлхорн «Путешествие в одиночку и со спутниками». Вид земли, бедствия, которые я видела, поле брани и лицо войны, а также на ее потрясающие репортажи для журнала «Кольерс». Огромным подспорьем послужили письма Гэлхорн, Элеоноре Рузвельт и Полин Хемингуэй. Документальный фильм 1937 года Испанская земля и заметки, написанные в период гражданской войны в Испании Тедом Аланом и выложенные его сыном на сайте 3w.normnalan.com. Кроме того, Немало интересного и полезного я почерпнула из газетных и журнальных публикаций, в частности, из репортажа о свадьбе Хемингуэя и Гэлхерн с фотографиями Роберта Капы Life 6 января 1941 года, из интервью, которое в 1958 году Джордж Плимптон взял у Хемингуэя для Paris Review и статьи Роберта Мэнинга. «Хемингуэй на Кубе», опубликованный в 1965 году в Атлантик. А еще мне в очередной раз невероятно помог электронный архив газеты «Нью-Йорк Таймс», куда я снова и снова обращалась в поисках подробной информации о тех или иных исторических событиях. И, конечно же, я перечитала произведения самого Эрнеста Хемингуэя, его рассказы и романы, в особенности «По ком звонит Куб». колокол. Благодарности. Мне посчастливилось, что мой замечательный куратор Марли Руссов передала рукопись этого романа в добрые умелые руки редактора Даниэль Маршалл. Я благодарна за помощь по организации цикла лекции «Дон Стюарт» и всем сотрудникам издательства «Ла Кюньон», которые принимали в этом участие. Во время работы над этой книгой мне очень часто оказывали самого разного рода поддержку друзья-единомышленники Эмми и Бордж, Эрик и Эллин, Деби и Кертис, Дэйв и Камила, Джон и Шерри, Бренда и Дерби, Лайза и Элли, но особенно Дженнифер Белт-Дюшен. Я очень рада, что все эти люди есть в моей жизни». Я также признательна за неизменную поддержку всему клану Уэйтов и Клейтонов, включая крыло Леви, особенно моим родителям Дону и Анне Уэйт и моим сыновьям Крису и Нику Клейтон. На этот раз мне больше всех помог Крис, который буквально открыл маме глаза на Эрнеста Хемингуэя. И, наконец, отдельное спасибо Маку Клейтону, который неизменно великолепен во всех отношениях, хотя я и благодарю его в самую последнюю очередь. Однако он играет далеко не последнюю роль в моей жизни. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь. 2021 года. Звукорежиссёр Ирина Транковская. Чтела Фирдаус Ганиева.